От нуля до трех. Как развивается психика ребенка? Эпиграф. Если ребенок нервный, прежде всего надо лечить его родителей. Агния Барто. Итак, в семье появился первенец. Мама, кроме того, что кормит, ухаживает за малышом, любуется им, часто еще очень нервничает. И это понятно. Первый ребенок, нет опыта, знаний тоже не хватает, он дышит, не дышит, почему он хрипит, почему у него диатез, почему плачет, почему все время спит, почему не спит вообще. Все это вызывает страхи и тревоги. Когда же мама, консультируясь у педиатра, начинает потихоньку разбираться в том, что происходит с ее малышом, страхи отступают, приходит опыт, а с ним и уверенность. Но бывает и так, что материнский страх вообще ничем не обоснован. С ребенком все в порядке, а женщина испытывает тревогу каждый день с утра до ночи. Такой внутренний трепет, напряжение, она сама как будто сжатая пружина. И проблема здесь зачастую не в самом ребенке, а, например, в гормонах или в пострадовой депрессии. Или в том, что данной конкретной женщине вообще присуща повышенная тревожность. И получается, что рождение ребенка служит катализатором, который выпускает накопленные страхи наружу у женщины появляется законный повод побеспокоиться. Тут надо понимать, что есть четыре кита наших страхов. Болезнь, смерть, родители и дети. И у тех женщин, которые в целом подвержены страхам, с появлением ребенка страх фокусируется именно на нем. Такие тревожные матери, кстати, очень любят читать псевдонаучные статьи в интернете и обмениваться информацией с другими тревожными матерями. Приведу такой пример. Когда моя жена была беременной, она лежала на сохранении. Придя в очередной раз ее навестить, я наслушался самых разных страшилок. Ее соседки по палате обсуждали, как одна женщина истекла кровью и умерла прямо на операционном столе. Как один ребенок еще дышал, а его мать уже нет. Как погибли оба, ни маму, ни малыша спасти не смогли. И все это от женщин, которым скоро самим предстояло рожать. Так выглядит общение между людьми с повышенной тревожностью. Для того, чтобы эту проблему решить, необходимо понять, что ваша тревога, скорее всего, необоснована и связана с вашим состоянием, а не с состоянием ребенка. То, что происходит с ним, вы всегда можете выяснить, обратившись к врачу-педиатру или патронажной сестре. Но если у вас вне зависимости от состояния младенца с утра до ночи повышенная тревожность, это ваша личностная проблема. И начать ее решать нужно совместно с психологом или психиатром. Почему эту проблему нужно решить обязательно? Потому что базовое чувство, необходимое ребенку — чувство безопасности. Любовь для него — это вообще сначала чувство безопасности и только потом еда, тактильный и вербальный контакт. А когда мама тревожная, малыш с момента появления на свет начинает это жизненно важное чувство терять. Ему передается материнская тревога, и он тоже начинает нервничать. Так что, если не хотите сделать это ради себя, помочь себе избавиться от волнений и страхов, сделайте это хотя бы ради ребенка. Далее. Отключите источники стресса, которые помогают вам себя накручивать. Не читайте псевдомедицинских статей, не общайтесь с понятёршими единомышленницами не слушайте чужих советов. Их, кстати, чаще всего дают тоже крайне тревожные люди. Давайте себе передышки. Учитесь нормально, полноценно отдыхать. Звучит банально, но многие страхи проистекают от затянувшегося стресса, от загнанности. Ребенок беспокойный, у вас самой, возможно, пострадавая депрессия, а вы еще и добиваете себя чувством вины. Вашему ребенку нужна мама типа счастливый человек, а не загнанная лошадь, особенно сейчас — когда формируется его психика. Так что подключайте папу или других родственников, чтобы давать себе возможность как минимум нормально высыпаться. А теперь поговорим о том, как ваш ребенок будет развиваться в ближайшие три года и какие сюрпризы может вам подбросить. Одно целое. Первое и главное, что нужно знать о грудничке, он вообще не разделяет себя и вас. Маленький ребенок считает, что мать — часть его, а он — часть матери. Но взрослые при этом иногда ведут себя странно. Конфликтуют, выясняют отношения, разводятся или не проявляют к ребенку никакого интереса, холодны к нему, заняты другими проблемами. Чувствам малыша к маме и папе в этом случае начинают сопутствовать переживания, ощущения одиночества, ненужности, страха. Так что от того, что в этот период происходит в семье, действительно зависит очень и очень многое. Запомните, младенец все считывает. Ваши эмоции, настроение, ваше волнение, недовольство собой, им, его отцом и жизнью в целом. И это в том числе влияет на то, каким будет его характер, его личность. Для того, чтобы он развивался гармонично, важна близость с вами, и физическая, и эмоциональная. Был такой известный эксперимент, когда детенышей мартышек лишали настоящих матерей и сажали в клетку с двумя суррогатными мамами. Одна мать была жесткая, из проволоки, зато к ней была прикручена бутылка с молоком. Вторая мать молока не давала, но была мягкой, обшитой мохнатой тканью. И что вы думаете, мелкие мартышки ходили есть к проволочной маме, но все остальное время проводили, вися на мягкой? так что телесный контакт для любого детеныша не менее важен, чем удовлетворение потребностей в пище. Других макак, кстати, в этом эксперименте вообще закрывали в клетках одних, и они потом вырастали с разными нарушениями, не шли на контакт, не могли размножаться и так далее. Первые месяцы и первый кризис. Лет 15-20 тому назад многие говорили о том, как важно ставить детям классическую музыку, и все побежали включать младенцем Моцарта. Но даже если этот композитор вам не симпатичен, вы все равно можете сделать для своего малыша очень многое. Вы можете с ним говорить. Говорить буквально обо всем. О том, что видите или делаете, даже если просто меняете ему подгузник. Так он привыкает к речи и общению. Кстати, даже сюсюкать тоже полезно. Так у ребенка лучше развивается речь. А вот чего точно не надо делать, так это штудировать всю литературу по детской теме, до которой сможете дотянуться. Выберите одного вменяемого автора, которому доверяете, и не злоупотребляйте мамскими форумами. Если кажется, что с младенцем что-то не так, советуйтесь с врачом, а не со всемирной паутиной. В первые месяцы жизни новый член семьи обычно не доставляет маме особых хлопот. Спит, ест, рассматривает то, что перед ним — Гулит, иногда орет, просто потому, что другие способы коммуникации ему пока недоступны. Ближе к году становится уже веселее. Малыш начинает активно двигаться, ползать, а затем ходить и бегать, тянуть все в рот. Во время прогулок встречается с первыми сверстниками. Кстати, очень важно не поддаваться соблазну сравнивать свое чадо с другими, особенно на детской площадке. И не вестись на провокации типа «Ваш еще ползает? Наш уже ходит вовсю», Что вы еще с ложки кормите? То, во сколько ваш ребенок пошел или сказал первое слово, не делает его хуже или лучше других детей. Он должен оставаться для вас самым-самым. Усвойте это, пока он мелкий. Глядишь потом, меньше нереалистичных ожиданий будет. От года до трех. Что важно знать? Первое. До полутора лет малыш активно исследует мир, так что вместо того, чтобы его постоянно одергивать, не лезь, не трогай, не открывай, опасно, упадешь. Просто сделайте квартиру или дом максимально безопасным местом. Второе. Малыш учится, подражая вам, родителям. Так что думайте о том, что делаете. Третье. Маленький ребенок не умеет справляться с желаниями, не умеет сочувствовать другим. И приставать к годовалому малышу с вопросом «У тебя совесть есть?» как минимум смешно. Четвертое. Когда малышу исполнится года полтора, важно уже начать объяснять ему причинно-следственные связи, договариваться с ним. Пятое. Если ребенку не хватает ваших внимания и заботы, он может откатиться назад, перестать самостоятельно есть и одеваться, начать капризничать, плакать и просить покормить его с ложки. И в кого ты такой? Один из сюрпризов, который ребенок способен подкинуть родителям — тотальная на них непохожесть. Допустим, вы с мужем — бодрые, энергичные ребята, а малыш, как говорят в народе, — ни рыба, ни мясо. Что ж, такое случается, такой темперамент. С точки зрения физиологии, темперамент обусловлен типом высшей нервной деятельности, которая определяется свойствами нервной системы. Не буду вас грузить подробностями, все, что вам надо знать, что ребенок может быть эмоционально возбудимым, быстро на все реагировать или, наоборот, быть немного заторможенным и обладать массой других качеств. И они совершенно не обязательно наследуются от родителей. Главное — внимательно присматриваться к ребенку, пытаться понять, какой он, и не переделывать его под себя совсем крошечными детьми, правда, родители редко пытаются проделать такой фокус, а вот детсадовцам уже достается вовсю. Вам в любом случае придется принять, что ваш ребенок — не ваше продолжение и не ваша копия. Он или она — самостоятельная личность со своим характером, возможно, максимально не похожим на ваш. Конечно, психологически принять того, кто на нас не похож, бывает очень сложно но лучше как можно раньше понять, что так бывает, в идеале еще до того, как становиться родителями. Остав принимать ребенка таким, какой он есть, не пытаясь его поломать и переделать под себя. Как вырастить ребенка с высокой самооценкой? Сыну два года. Послушала ваше интервью и поняла, что совершенно не знаю, как правильно вести себя с малышом. Кажется, все для него делаю, а именно о самооценке не думаю. Столько книг о воспитании, но на эту важную тему ничего нет. Тут два обстоятельства. Во-первых, чтобы у ребенка была высокая самооценка, вы должны принимать его таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. Не критиковать, стараться во всем поддерживать. А во-вторых, и в главных, надо, чтобы и у вас она была высокой. Основная проблема в том, что если у родителей низкая самооценка, они не могут принимать ребенка таким, какой он есть. К тому же получается замкнутый круг. Если у вас низкая самооценка, вы ради себя палец о палец не ударите, потому что вы себя не любите. В таком случае сделайте это ради ребенка. Поднимайте свою самооценку. Как именно? Старайтесь делать то, что хотите, и не делать того, чего не хотите. Подробнее об этом вы можете прочитать в моей первой книге «Хочу и буду» в главе «Шесть правил и как по ним жить» и самооценка сама начнет подниматься. Дочери год, когда она истерит, например, хочет на руки, и никакие отвлекающие маневры не работают, как правильно себя вести, чтобы не травмировать ни ее психику, ни свою? Пока ей год, все-таки брать на руки. Кроме того, пообщаться с педиатром на предмет того, что означает детский крик в каждом отдельном случае. Только ли это капризы, или болит живот, или какой-то другой дискомфорт? Стоит разобраться, что стоит за этими эмоциями. Прочитала, что ребенок в 7 месяцев должен засыпать сам. Должна ли я при криках подходить к нему? Через сколько минут? Ваше исторение о том, через сколько минут по инструкции следует подходить к ребенку. Вы столкнулись с тем, что у вашего малыша сильный характер, сильнее, чем у вас. Если вы не выдержали, и малыш получил то, чего хотел, значит, он психологически сильнее. И это замечательно. Теперь самое главное — этот характер не сломать. У нас полная семья, трое детей. Младшему два года, и он такой террорист. Не приемлет правила, устраивает истерики минут на 40. Например, когда говоришь ему, что сладкое можно только после еды. Что делать? Идти к детскому неврологу. Разбираться, какова природа этих приступов. Вообще ребенок устроен иначе, чем взрослый. У него не локализованы нервные сигналы. Если, к примеру, вы или я дотронемся до горячего чайника, будем чувствовать боль в пальце, а маленький ребенок во всем теле. То, что взрослые спокойно переносят у ребенка, может вызвать слезы или ор. Но истерика длиной в 40 минут — это все-таки долго. Надо разбираться. Ребенку два года и семь месяцев. Если я чего-то не разрешаю, не даю, начинает кричать. Как правильно реагировать? Ничего не делать, пока ребенок не прекратит истерику. Не успокаивать, не орать в ответ. Сразу доходчиво ему это объяснить. Пока орешь, ничего происходить не будет. Выйдите из комнаты, чтобы лишить его зрителей. При демонстративном поведении ребенку надо, чтобы кто-то его слушал, а без публики сразу весь кайф пропадает. Раз покричит, два, три, а потом на своем детском уровне поймет, что в его же интересах успокоиться и повторить свою просьбу нормально. Дочке два года, постоянно кидает вещи, игрушки, бросает их силой и смеется, глядя, как я бегаю и подбираю. Как реагировать, объяснить, что так делать не надо? В два года вы это ей никак не объясните, только время зря потратите. Она же это делает не потому, что вредитель такой и хочет мать позлить. Просто ей интересно наблюдать за силой притяжения, за тем, как предметы падают, узнавать, какие у этого последствия. Первое, что вы можете сделать — перестать бегать за каждым брошенным предметом. Второе, когда будет постарше, вы сможете ей объяснить, что если игрушки кидать, они могут обидеться и уйти, и убрать часть игрушек после очередного эпизода. Но, повторюсь, это попозже. Хотя бы через год.